Глава 12 Водный инструктаж был завершен на полусловие. Товарищ подполковник моментально переключился на делегацию и отошел в сторону. Саныч, тут у меня есть вопрос, очень деликатно мужской, так сказать. А вот этот Чагаев, именно тот Чагаев, который Чагаев с дочкой, начал у меня спрашивать Рубен. Именно тот. Армянин и азербайджанец переглянулись, одновременно покачав головой. Ауф, тогда ничего хорошего нам не светит», — ответил Рашид. «Во, а я думал, орден дадут после Сирии», — продолжил рассуждать его армянский друг. «Брат, тут либо только Сутулова, либо за взятие за брати «Братьте по-разному, разговоры убили, потом поделите медали, ордена и грамоты», — сказал я. «Так точно, Саныч, рот закрыл, опечатал, ключ сдал и в журнале расписался», — вытянулся Рашид. Чагаев в это время слушал доклад и осматривал прибывшие самолеты с грузом и нашими вертолетами. «Товарищ генерал, вертолеты будут готовы к перегонке через неделю. Срок вполне объясним». «Даю сутки. Можете приступать готовить вертолетный отряд к перебазированию», спокойно сказал Чагаев и повернулся в нашу сторону. Генерал армии выглядел как-то чересчур напряженным. «Есть!» – выпрямился перед ним подполковник и пошел в нашу сторону. Проводившись с нами инструктаж, тоже отошел от высокого начальства и направился к нам. Пока эти двое офицеров перешептывались, Василий Трофимович Чигаев принимал очередной доклад от офицеров. Генерал куда-то показывал и громко выговаривал подчиненным. «Начинаю понимать, что Чигаев в Сирию не просто на море приехал». «Внимание! Слушать всем сюда и очень внимательно!» – сказал перед строем подполковник. «Как-то совсем невежливо, а ведь мы даже не в курсе, кто это перед нами» игоревич ты думаешь о том же что и я шепнул я тобольскому который уже устал стоять в строю я еще пять секунд выдерживаем и мы уходим замполит прокашлялся и продолжил инструктировать тут у Тобольского и закончился период ожидания теперь о курении на аэродроме я прошу прощения товарищ подполковник вы не хотите нам представиться перебил его олег игоревич стоявший за спиной замполита подполковник подошел ближе Э, «Какое это имеет значение, товарищ...» «Тобольский. Звание мое подполковник, и я старший этой группы. У меня был приказ прибыть на аэродром Тифор, что мы и сделали. Теперь потрудитесь нам представиться». «Я закончу инструктаж, а потом...» «Действительно, потом. Внимание! Группа разойтись. Вещи собрать и всем к зданию высотного снаряжения. Клюковкин со мной. Дал мне команду Тобольский». Замполит попытался что-то возразить, но его остановил стоявший за спиной подполковник. Тобольский и я подошли к нему, чтобы поздороваться. «Небольшое недопонимание у нас возникло. Подполковник Бунтов Леонид Викторович, командир будущего смешанного авиационного полка». Поздоровался он со мной, а затем и с Тобольским. Бунтов выглядел хмурым, а его слегка седые виски можно было разглядеть и в свете фонарей. Мы поочередно представились подполковнику. Тут и замполит решил с нами познакомиться. «Вениров Сергей Александрович, подполковник, заместитель командира по политической работе». Сергей Александрович выглядел как самый настоящий замполит. Подтянутые, волосы короткие и светлые. Держался Вениров слишком ровно, стараясь постоянно тянуть подбородок вверх. «Ладно, Леонид Викторович, я так понимаю, мы будем работать с вами? У моей группы задачи особая, Вы поставлены в известность?» – спросил Тобольский. «Конечно. Выполнение специальных задач в составе боевой ударной группы Буг. Я предлагаю вам пройти в высотку, там мы обсудим кое-что». Пока наша многочисленная группа размещалась в одном из классов, мы вчетвером выясняли один очень щепетильный момент, а именно, кто и кому подчиняется в Сирии. Бунтов выложил перед нами телеграммы. Одна о формировании смешанного полка, а вторая касалась напрямую нашей группы. «Не думайте, что я пытаюсь вас прижать к ногтю, но ситуация следующая. У меня есть распоряжение генерала Чигаева, командующего всем ограниченным контингентом в Сирии, чтобы ближайшие сутки мы с вами перебазировались на...» «Ой, не знаю, как это правильно читается...» Бунтов показал точку на карте, которую я узнаю всегда, хоть ночью меня разбуди. о деревнях деревня Хмимим», — объяснил я. «Вот именно сюда. Аэродром там только в стадии строительства, поэтому дальнейшие действия по его освоению ложатся на ваши плечи», — пояснил подполковник. «Вы хотели сказать, на наши плечи, Леонид Викторович», — поправил его Тобольский. Бунтов махнул рукой. «Не придирайтесь, оговорился», — улыбнулся подполковник. «Поэтому с утра начинаем подготовку, погрузку и выдвигаемся с передовой туда». Оцениваем возможность посадки больших самолетов, разворачиваем стартовый командный пункт и вперед из песней. Я повернулся к Тобольскому и покачал головой. «Леонид Викторович, это все понятно. Мы тут при чем? У нас иная задача», – начал ему объяснять Олег Игоревич. «Я же к этому и подвожу. Есть директива о переподчинении вашей группы моему полку, естественно, временно. Вопросы есть?» – спросил Бунтов. Тобольский посмотрел на меня. По его взгляду было понятно, он уже и сам не знал, что ответить подполковнику. У меня было ощущение, что вместо направления на Хмейми мой КМСК сейчас укажет Бунтову другое направление движения, но я решил его опередить. «Леонид Викторович, не думайте, что мы вам не верим, но нам бы взглянуть на эту самую директивку. А то мы так с Олегом Игоревичем нашу главную задачу в составе буга не выполним». «Товарищ майор, а вы ничего не перепутали? Что мы вам еще должны показать?» Встрял в разговор замполит. «Вот кто его просит влезать, а? Такое ощущение, что эти двое так и хотят нашей работе помешать». «Я ничего не путаю, Сергей Александрович. Вы хоть знаете, кем было подписано наше задание в Сирию? Хотите перед ним сами отвечать?» Замполит меня дослушал, а Бунтов в это время достал из папки бумагу. Тобольский поднес ее мне, и мы вместе прочитали содержание. «Действительно...» «В нашей задаче боевой ударной группы произошло смещение вправо, то есть задача откладывается еще на два месяца, и решение принято в Министерстве обороны». «Что думаешь?» – спросил меня Игоревич. «Что я читаю какую-то ерунду. Как так получилось, что мы летели по одному заданию, а за время полета произошли изменения? Хотя в армии меня уже сложно чему-то удивить». Тут в разговор вновь встрял замполит. «Товарищи летчики, мы вообще-то здесь!» – обратил он на себя внимание. «Мы видим, товарищ подполковник», – ответил я. Бунтов такой ответ воспринял с улыбкой, а вот Сергея Александровича, что называется, разрывало на части от желания нам что-то доказать. Может, еще один инструктаж хочет провести? В класс вошел один из офицеров, что был в делегации с Чигаевым, и прокашлялся. «Командиры боевой ударной группы вызывают командующему, срочно!» Тобольский поправил комбинезон и поспешил выйти. Похоже, что сейчас нам и обозначит переход под управление Бунтова. Раз так, значит, будем выполнять приказ вышестоящего командования. Осталось только понять, что же пошло не так. С вашего позволения, я пойду к личному составу. Нужно проверить, как люди разместились. Куда вы торопитесь? Вам сейчас командир поставит задачу на перелет! Вновь Венеров полез вперед Бунтова. Тут уже и сам Леонид Викторович не выдержал. Сансан, чиди, если что изменится, вызову. Я молча кивнул и вышел из класса. За спиной послышался голос бунтова, и он явно был недоволен своим подчиненным. Сережа, ты дурак или прикидываешься? Нашел кого учить? «В смысле, командир? А что с ними делать? Они что, особенные? Пускай знают, куда попали. Война кругом, а то, как на курорте, спокойные, разговорчивые». «Вот плохо, что ты на них справки не навел. Так бы не разговаривал», — ответил ему Бунтов. Дальше я уже разговор не слышал, так что заспешил в комнату. Условия были предоставлены, как и полагается в таком случае, казарменные. Двухъярусные кровати, одна тумбочка на двоих, два стола и пару стульев. В помещении было душно и жарко. Возмущений со стороны летного состава я не слышал, ворчание Кеши не в счет. «Ой, надоела эта жара! Как командировка, так жару!» – жаловался Петров. «Ай, Вася, чего бумнишь? Зато тепло, фрукты, зелень, мелень!» – радовался Рубен. «А также потница да?» – добавил Рашид Ибрагимов, который уже принял горизонтальное положение. За моей спиной послышались шаги. Это вернулся Тобольский, который уже получил указание от Чигаева. «Подтвердилось?» – спросил я. «Не то слово. Обстановка в Сирии хуже некуда. Тут не до испытаний вообще», – шепнул Олег Игоревич и дал команду всем слушать его. «Выйдя на середину комнаты, Тобольский объявил, что задачу нашей группы скорректировали. Теперь мы стали второй эскадрильей в составе смешанного авиационного полка». «Наша ближайшая задача – перебазироваться в провинцию Латайки настроящийся строящийся одноимённый аэропорт. Может, потом его переименуют иначе, и аэропортом он быть перестанет», – улыбнулся Тобольский. На лицах ребят было недоумение. Та группа, что и так ехала в составе ограниченного контингента, была неудивлена, а вот личный состав из боевой ударной группы был в замешательстве». Так, теперь общая задача. Нашему полку предписано оказывать поддержку войскам Сирии в борьбе с наступающими бандформированиями и устранению угрозы свержения законного правительства. Направление действий нашего полка – север», – продолжил Тобольский. Он рассказал, что так называемая Сирийская национальная армия продолжает наступление, тесняя армию Асада к морю и вглубь пустыни. «Времени на подготовку у нас крайне мало. Бои идут в окрестностях Идлиба и Алеппо. К тому же, были уже инциденты сирийских летчиков с турецкими истребителями». «Слушаю Тобольского, ощущение дежавю ни на секунду не проходит. Интересно будет посмотреть на Хмимим в эти годы, когда там только построили пассажирский терминал и полосу». «Испытательная бригада и представители завода изготовителя уже отправлены домой. Вертолеты К-50 с промежуточного аэродрома тоже отправлены в обратном направлении. Так что теперь мы снова на войне, товарищи». «Вопросы, замечания, предложения?» – спросил Олег Игоревич. Судя по лицам ребят, все приняли информацию достойно. «С другой стороны, ничего нового мы выполнять не будем. Те же вылеты на уничтожение целей и поддержку сухопутных войск». Только теперь все это будет выполняться не на перспективных К-50, а на проверенных Ми-8, Ми-24 и, возможно, Ми-28. «Ну, если вопросов нет», – начал говорить Олег Игоревич, «но у одного человека возникло острое желание кое-что спросить. И я не удивлен, что именно у него». «Товарищ командир, а кормить будут в Латакии?» – спросил Кеша. А вот Тобольский удивился. Он посмотрел на меня, не зная, что и сказать Петрову. «Да, но не сразу», — ответил я. «Эх, понял», — расстроился Кеша. «Чего случилось?» — спросил я. «Да у меня рюкзак был, специально жена собрала. Там консервы, печеньки, ну и... Водка!» — хором спросили несколько человек. Один из них был и Тобольский. «Я и забыл, что свадьбу Кеша отметить не успели. Вот он наверняка и взял с собой, чем можно проставиться». Ой, пять бутылок золотого кольца!» Тут расстройству коллег не было предела. «Конечно, сегодня бы никто не пил, но повод и свободный день всегда найдется. Золотое кольцо не испортится и не протухнет». «Эй, лучше бы ничего не говорила, а!» Расстроенно сказал Рашид Ибрагимов. «Если вопросов нет, отдыхаем. Подъем в пять ноль-ноль», объявил Тобольский. Олег Игоревич отвел меня в сторону, чтобы добавить кое-что к сказанному. Чегаев предупредил, что в любой момент все может измениться. Загвоздка возникла по вине какого-то самолета, который должен был работать с нами в группе. В смысле, что за самолет? Понятия не имею, но тоже какой-то перспективный. Так что работаем по плану боевых действий.